Глава третья Виконта Алекса Флетчера, 27 лет, красавца Лавеласа и Мота, похоронили под безутешное рыдания его матери и притворное сожаление части столичного бомонда. Вдова Виконта, малоизвестная в обществе данка Нинель Лунд, на похоронах отсутствовала по причине тяжелой болезни, но слухи утверждали, что леди пострадала от рук мужа, и, возможно, причастна к его смерти. По крайней мере, на этом настаивала мать Виконта, Беатрис Флетчер, презирающая невестку, а теперь и ненавидящая, люто и открыто. Однако Коронер определил смерть как несчастный случай, без вмешательства посторонних, и судья принял точку зрения уважаемого спеца как основную версию. И сколько бы ни рыдала и не требовала мать покойного, от дальнейшего расследования стражи отказались. Теперь все ждали выздоровления вдовы и решения наследственных дел. Пусть хорохорился Викон, все знали, что у него за душой. доженить да бы на иноземке пять лет назад не было ни гроша, как бы маменька Флетчер не пыталась это скрыть. Приданная же белесой, нескладной толстушке Нинель — позволила молодому человеку расплатиться с долгами и жить на широкую ногу, а матушке не отказывать себе в новых нарядах и драгоценностях. При этом саму молодую виконтесу в обществе видели только несколько раз в первый год брака, а потом, как не было, на все вопросы кумушек о самочувствии невестки Миледи Флетчер неизменно отвечала, что та в порядке, но предпочитает уединение, рукоделие и заботу о муже дома, молитвы и посты. «Такая скромная и покладистая девушка! Мне повезло с невесткой!» Она всецело поддерживает все начинания супруга и мои, довольствуясь нашим счастьем. Общество ее утомляет, поэтому она проводит все время в особняке и загородном доме. Надеюсь, вскоре нянчить внука, — умильно заканчивала речи старшая леди Флетчер. Однако детей в браке не было. Виконтессу вспоминали все реже. Тем временем у Виконта снова появились долги. Он продал пару рысаков, некоторые картины и пристрастился к карточной игре, где чаще проигрывал. Пока в свете не пронеслась новость, что Виконта отчитал король Георг за пренебрежение к жене иностранке, о чем государю доложил посол Дански, после чего произошло трагическое происшествие в особняке Флетчеров, стоившее жизни молодому господину. Странно это все, не правда ли? Больше месяца понадобилось семье покойного Виконта для того, чтобы вновь стать объектом внимания высшего света. И на сей раз героями сплетен стали дамы Флетчер, старая и молодая. Кредиторы покойного, выдержав приличествующую случаю паузу, начали осаждать семейный особняк с требованиями оплатить долги, вынудив раздосадованную этим обстоятельством мать Алекса спешно покинуть столицу под предлогом поправки здоровья в Брейтоне. Слугам некоторое время удавалось сдерживать визиты разного рода посетителей, оправдываясь плохим самочувствием вдовы, однако к середине второго месяца После смерти Виконта терпению кредиторов пришел конец, и, объединив усилия, они обратились в Королевский суд. На заседании суда молодая вдова прибыла в компании посла Дански и поверенного, поразив присутствующих бледностью, стройностью и удивительным хладнокровием. Не отрицая претензий кредиторов покойного мужа, Она четко и по делу разобрала все представленные расписки, опротестовала проценты, определила очередность и альтернативные способы выплат. Поведение викантессы было столь вопиющим и решительным, что у участников заседания не возникло даже мысли спорить с леди. Судья, впервые столкнувшийся с таким случаем, был вынужден принять предложенные варианты и призвать кредиторов к порядку. На уплату долгов пошли деньги от продажи части фамильных драгоценностей, неувезенных отдыхающей матерью покойного, библиотеки и оставшихся лошадей с коллекции оружия, а также самого особняка с мебелью и убранством. На оставшиеся от продажи имущества деньги леди Нинель Флетчер Купила и обставила свекрови домик в богатом квартале столицы, наняла несколько слуг и недорогой выезд. Открыла в королевском банке скромный счет на ее имя, после чего рассчитала тех из прислуги, кто пожелал покинуть семью, и, завершив все дела за пару недель, отправилась на родину, даже не попрощавшись с разгневанной ее самоуправством свекровью вернувшийся и не заставший негодяйку в фамильном поместье. Крики и проклятия, сыпавшиеся в адрес бывшей невестки, изрыгаемые, потерявшей всякое самообладание старой викантессой у закрытой ограды особняка, долго веселили свет столицы. Ее милость, Беатрис Флетчер, требовала вернуть невестку и дом, обивала пороги королевской канцелярии и знати, жалуясь на несправедливость, пыталась набиться в приживалке и содержанке к новому виконту, дальнему родственнику покойного мужа, пока взбешенный настойчивостью секретарь короля не объяснил даме, что ее поведение перешло все границы приличий, и государь крайне недоволен. Если вы не хотите закончить свои дни в Бедламе или монастыре по причине потери рассудка, уходите, миледи, и не докучайте больше никому. Вам повезло, что ваша невестка решила все проблемы, оставленные вашим покойным сыном, не посрамив имени Флетчер, пока вы прохлаждались в Брайтоне. Завершил свою гневную отповедь уважаемый царедворец и попросил охрану проводить напуганную им даму из дворца. Той оставалось только последовать совету королевского слуги и принять свершившийся факт, она никому не нужна. Бедный, бедный мой Алекс, как мы ошиблись в этой мерзавке, и почему ты не увел ее за собой, за что Бог покарал меня такой судьбой? причитала леди Флетчер по пути к новому дому.